компьютерные технологии, что помогает бороться с преступностью. Прежде всего, тесное взаимодействие органов правопорядка и простых граждан, ну и иногда непростых, а хорошо материально обеспеченных. И если есть у вас лишняя машина или орктехника, без раздумий отдавайте её на святое дело. Внесите лепту в борьбу с криминалом. И вам зачтётся, как минимум, не посадят в ближайшее время за какую-нибудь неуплату НДС или хищение бюджетных средств. А по большому счёту всё справедливо. Утаённые налоги это отныне в последствии взятки. К одному начинающему предпринимателю нагрянул ОБЭП в лице двух оперуполномоченных. Они проверили отчётность, нашли какие-то нарушения, после чего предложили договориться по-хорошему. мол с тебя, уважаемый, пара компьютеров для нужд отдела. Не можем мы без новых технологий бороться с преступностью. Ты же сознательный гражданин великой страны. Хочешь помочь в борьбе? Тогда покупай и дари. А не то. Предприниматель не имел ничего против борьбы с преступностью, но был категорически против материальной помощи, поэтому пошёл на коварство. Аппараты купил, но в каждый вмонтировал по микрофону передатчику, чтобы подслушивать служебные секреты обэповцев и в следующий раз, когда они придут с проверкой, выложить им контраргументы. Либо разместить инфу в сети. Каков подлец. Люди к нему с чистым сердцем, а он. Когда компьютеры были торжественно вручены, коммерсант поставил рядом с отделом машину с включённым приёмником и цифровым диктофоном. Пару дней его водитель менял карты памяти. Наконец было решено послушать секретные оперативные записи, пока без приглашения прессы. Услышанное озадачило. Не погречился ли я? У оперативников не работа, а сплошной боевик, круче Голливуда. Сплошная стрельба, погони, крики, мат. Васька, прикрой! Не могу, у меня патроны закончились, а Серёга ранен. И так по 8 часов в сутки. Блин, да у них горячая точка, либо белая горячка, хотя странно, вроде не Северный Кавказ, а я ищу бочку на мужиков кочу. Надо им машину подарить и подарил бы, но хорошо рядом оказалась все знающая секретарша. Да вы что, Аркадий Палыч, это же компьютерная игра стрелялка, а они по локальной сети похоже режутся. Да, действительно, без новых технологий с преступностью бороться невозможно. Кстати, когда милиция стала обзаводиться компьютерами, многие сотрудники слишком активно играли на них в рабочее время. В некоторых отделах пришлось ввести специальную должность чистильщика. Каждый вечер он удалял из всех рабочих аппаратов игрушки, но ничего не вышло. Чистильщику ставили пузырь, и он закрывал глаза на геймеров в погонах. Они спокойно продолжали мочить виртуальных бандитов и террористов. Тоже в некотором роде охрана общественного порядка.